Часть первая. Глава первая. Телефонный звонок на рассвете. 1937 год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с 1 декабря 1934-го. В 4 часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж, Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей. Прибыть к шести утра в обком, комната 38. Это приказывали мне, члену партии. Война? Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе. Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы. Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина инстинктивно, что ли, не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой. В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу. Что случилось? Как, не знаете? Убит Киров? Лепа, немного флегматичный латыш, Всегда бесстрастный и непроницаемый. Член партии с 1913 года был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих. Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожные сумятицы рвались далеко. Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. При встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри, предчувствием страшной беды, сказал, «А ведь убийца коммунист».